Глава девятая Выбор сделан, но ничего не происходит. Постоял, подождал, ничего. Значит, быстро это не будет. Скорее всего, в том мире система дала нашим людям время на подготовку. Тогда я тоже подготовлюсь, бегу домой и сообщаю девушкам интересную новость. Они только тяжело вздохнули, но не стали капать на мозги. Потом нашел Лифу в спортзале, где она занималась на беговой дорожке, и сообщил, что она опять будет охранять девушек на время моего отсутствия. Выдал ей бутылочку крови, которая была припасена в моем инвентаре, и хранилась там в свежем виде. Пусть она и так была согласна, но в случае получения ранения при исполнении боевого задания... сможет быстро восстановиться и оторвать голову обидчику. Она, как маньячка, смотрит на мою кровь и облизывается. Дальше забежал в свою спальню и сразу запрыгнул на свой мягкий кожаный диванчик, готовясь к отправке. А пока лежу, проверяю торговую площадку и скупаю всё, что может мне там пригодиться. Внезапно перед глазами выплыло меню выбора, кто отправится на задание. Странно. Я же уже сделал выбор и закрыл. Вижу свое имя, сиротливо находящееся в сторонке от всех. Сперва я не мог врубиться, что происходит. Но все стало ясно, когда одно имя из правой колонки автоматически перенеслось в левую. «Точно! Жорик!» «Спасибо, система!» «Вот, блин, опять чуть не забыл Жорика. Вроде уже все сделал, что надо было, а отправки все еще нет». Начал вспоминать комбата последними словами. «Неужели они там не могут побыстрее собраться?» Понимаю, будь там прапор, то он мог бы нагрузить лутом людей, а те, как мулы на своих плечах, тащили бы огромные баулы, в которых можно найти все, что угодно, начиная от камней и заканчивая космическим кораблем. Уверен, что тот смог бы его найти даже в мире орков. Кстати, система. А не хочешь отправить меня на космическую станцию? Предполагаю, что они существуют. Я бы не отказался стать космическим лучником в высокотехнологическом скафандре. Внимание! Подготовка другой стороны завершена. Для отправки на испытания пройдите в портальный зал. Хм, а вот об этом я не подумал. Они ведь тоже отправлялись через портал. Так почему я думал, что меня принесут отдельно? Ладно, пошел я искать Журика. Пушистому сказал, что нас ждет веселая поездка. И он помчался на кухню, жаловался по линии и жрать в три горла. Дошло, блин, до того, что она под его блюдо Выделила отдельный холодильник, в котором хранит то, что ему можно брать, и там лежат далеко не кости. Страшно даже на секунду представить, как Леона умудряется прокормить Каев. Может, потому она и разрешает езжать всякую падаль, что так проще? Отправила ее на войну, а та сама себя прокормит, да еще и победу в пасть принесет. В портальной зале уже находились люди, включая прапора. Я им сообщил, куда отправляюсь, и что на замену сейчас вернутся наши люди. На всякий случай, уже все готовятся к их прибытию. Прапор даже свою спиртовую заначку достал. Прохожу с Жориком на плече через портал и сразу замечаю отличия с прошлыми разами. Я не оказался в другом мире, а в самом портале, что очень необычно. Похоже, я нахожусь в буферной зоне, и по бокам вижу мутную пелену, через которую не пройти. Вдалеке виднеется другой портал. И, как понимаю... Из него мне надо выйти. Хм. А что будет, если я сейчас достану молот и ударю по пелене? Меня выбросить где-то в космосе или в совершенно другом мире? Жорик напрягся. Ладно, шучу. Не буду я этого делать. Пошли к выходу. Беру Жорика за лапку и направляюсь к нужному месту. Хотя, если подумать, я могу и назад вернуться. Что тогда будет? Испытание будет считаться проваленным. Кажется, я достал систему со своими выходками. И она ответила мне лично. «Не очень-то и хотелось проверять», — обманываю себя и систему, а затем подхожу к порталу и прохожу сквозь него. «С возвращением, дружище!» Прапор был несказанно рад видеть своего товарища-комбата и поспешил крепко обнять его. Вижу тебя там здорово потрепало! Что, старые кости забыли, как воевать? Надеюсь, ты там всем показал, чтобы знали наших!» Комбат тоже был рад его видеть, но отвел в сторонку, не мешая выходить остальным. «Показали!» <свят> — улыбается тот. Еще как показали! Но я тебе скажу, что узнал страшную тайну. Варк — псих. Самый настоящий псих. Ты не представляешь, что там творилось. Все пройденные мной горячие точки не могут сравняться даже наполовину с проведенным там временем. А этот долбанутый...» Ходит туда как на работу и возвращается всегда радостным. Ты посмотри на этих парней, что сейчас выйдут». Комбат смог его заинтересовать, и тот, послушав его совета, стал ждать остальных. Уставшие и грязные люди в порванной экипировке выходили из портала, и на их лицах светилось облегчение. Только у редких бойцов было сожаление, что все закончилось. «Даже не могу представить, что тебя так могло удивить», не поверил своим словам мужчина. Комбат вздохнул. Мы попали в самый настоящий ад. Там надо было не дать костяшкам пробраться в замок. А они каждый день перли без устали, понимаешь? Первое время было нормально, но боеприпасы быстро стали заканчиваться, как и целебные зелья. А у местных из оружия только пистоли и арбалеты. Это была странная война. — Ладно, — отмахнулся он. — Хорошо, что Варк принял замену. Там уже полегче будет. Мы уничтожили самые тяжелые волны. «Кто хоть из наших туда отправился?» «Эм... Варк?» «Я понимаю, что этот маньяк не мог пропустить такую возможность. А кто еще с ним? Не забрал хоть всех? А то зеленым бойцам там трудно будет выжить». «Ты не понял», — положил ему руку на плечо прапор. «Варк пошел один». У комбата стал дергаться глаз, а у подошедшего тактика, услышавшись кусок разговора, побледнело лицо. «Он отправился туда один?» — переспросил как во сне комбат. «Ну, с ним Жорик еще отправился», — вспомнил Альберта мелком, о чем радостно и сообщил. «Пиздец, Мозефу!» — непонятно ответил комбат. В то ничего не будет, а вот Мозефу и его людям точно хана». «А у вас тут красиво», — оценил окружающий меня мрачный пейзаж. «Вам бы не помешало добавить цветных красок, вот честное слово». Вышел из портала мрачной серой местности. Повертел еще головой, чтобы получить больше информации. Возле портала стоят люди и смотрят на меня, а я смотрю на них. Никто из них не спешит отвечать, но мне капец как интересно, куда же меня занесло. Здесь находился огромный замок, но какой-то унылый и весь в серых тонах. И все вокруг тоже было из серого тусклого камня, который нехило так давил на психику. Угрюмые люди имели доспехи серого цвета, и, смотря на них, складывается впечатление, что улыбаться они разучились еще при рождении. Они молчали до тех пор, пока за моей спиной не закрылся портал. Стоило ему захлопнуться, как раздался массовый грустный вздох. Только тогда вперед вышел широкоплечий статный мужчина в потрёпанных могучих доспехах, на которых живого места просто не осталось. Им бы не помешал хороший ремонт. «Это все, кого смогла прислать к нам великая система?» Сурово спросил он меня, даже не поздоровавшись. Ага, честно соврал я, даже глазом не моргнув. То, что это не система, а я так решил, не стал уточнять. Люди как-то нерадостно стали общаться между собой, позабыв обо мне, а некоторые вовсе начали расходиться. Жора, нас здесь не уважают, подвел итог и улыбнулся. Ага, — кивнул совсем недовольный жорик, выпуская один коготок и показывая свою готовность вступить в бой. Вот точно набрался от Лифы, такого раньше за ним не наблюдалось. «Не серчай», — подошел ко мне ранее говоривший мужик. «У нас выдалась тяжелая ночь. О чем тебе могли сообщить твои люди?» Вы, мы с ними не успели встретиться», — пожал плечами. «Великая отправила нас разными порталами, не пересекающимися друг с другом». «Ясно», — задумался он ненадолго. «Ты голоден. У нас сейчас время обеда, можем пойти и перекусить, а потом я отвечу на все твои вопросы». Я, конечно, согласился. Пусть жрать мне особо и не хотелось, но вопросы у меня были. Самый основной — почему система еще не написала, что мне следует делать дальше? Выжить. Что? Удивился. Как всегда, просто выжить. Когда же в моей жизни появится разнообразие? Может, хоть разочек пошлёшь меня предотвратить конец света или остановить засуху в пустыне? В последнее время я совсем стал беззаботным, и настроение тянет подурачиться. Пока мы шли в столовую, я приказал Жорику уйти в невидимость и прочесать всю территорию замка и ближайших земель. Надо, чтобы они отразились на моей карте для понимания, что и где находится. «Он с нами не пойдет, заметил пропажу Жорика мужик. «Если что, он не кусается. Но только если на него не нападут», — успокоил я его. «А может, и нет. Маленького качала в портале, ему надо освежиться». Тут сделал вид, что поверил мне, и криво ухмыльнулся. Привел он меня в зал, заставленный каменными столами и лавками. Длина каждого стола — не меньше пяти метров, а уставлены были те всякой паршивой едой. Мой нос сразу ловил, что такие ароматы мне не по душе. «Не нравится?» Какой же он внимательный. «Пахнет отвратительно!» Не стал юлить и ответил честно. Вы, но другой у нас нет». Твои люди тоже первое время не ели нашу еду интересно послушать чем тут занимались мои а когда их запасы закончились то трескали так что даже тарелки мыть не требовалось так вы косоалаова здесь голодом морили вспомнил столько тот ест и удивился как он выжил передо мной стояла железная миска с серой кашподобной бурдой у них тут что бзик на серый из всего что вокруг только я не серого цвета Под взгляды других достал из инвентаря заготовленную Полиной еду и стал жевать. Напротив меня сидел только мужик, имени которого я еще не знаю. Все ждал, когда он попросит угоститься или истечёт слюной, но он оказался крепким, даже виду не подал, что хочет. «Угощайся, если хочешь», — указываю на курочку с золотистой корочкой. «Благодарю, но у меня есть пища», — отказался он на мое удивление. «Как хочешь», — пожал я плечами и продолжил свое дело. Ели они медленно, и обед длился около часа. Хотя еда была полнейшей бурдой, но они ей наслаждались, растягивая удовольствие. Тем! Рядом со мной возник Жорик из невидимости, отчего мужик закашлялся. «Это же...» — выпучил он глаза, привлекая внимание других. «Голова охотника!» В лапках Жорик держал желтый череп непонятной твари. Из приметного он был удлиненным и имел два ряда острых клыков. Жевать такими неудобно, но рвать плоть в самый раз. — Зачем ты эту гадость сюда принес? Видишь, тут люди обедают, а ты им портишь аппетит. — Нет, нет, — замахал руками мужик, отрицая. — Все хорошо, я не поэтому. Это череп очень опасного существа, который обитает здесь. Обычно добыча его черепа стоит нам нескольких жизней. — Понятно. А мне он стоит одного бургера. Тяжело вздыхаю и протягиваю Жорику то, чего он хочет. а сам забираю череп и закидываю в инвентарь. Закончив с приемом пищи, он пригласил меня к себе в кабинет, где наконец-то решил представиться. «Меня зовут граф Мозов. Приятно познакомиться, странник», — едва кивнул он головой. «Могу я узнать, как нам тебя величать?» Наедине его говор стал более воспитанным и аристократичным. «Он что, граф из глубинки?» «Может звать меня Варк, а его...» — кивнул на Пушистика. «Жорик или уничтожитель запасов провианта?» «Варк», — повторил он мое имя и выдал заключение. «Это хорошо, что Варк». «Чем?» Наслышано тебе от твоих людей». «В клане у нас одни балаболы. Даже в другом мире распускают сплетни обо мне». «Только хорошая?» «Почти. Представляю, что они там наговорили». Но времени на уточнение он не дал и продолжил рассказывать. «Мы отошли от темы». «Пока у нас есть время, я могу вести тебя в курс дела». «Ну, наконец-то!» Дверь в его кабинет отворилась, громко ударив о стену. И к нам забежал человек в рваных доспехах. «Ну да, ну да», — хотелось мне сказать. «Все идет как всегда». «Мозов!» — проорал тот. «Некроморфы наступает со стороны первого моста!» «Кажется, уже нет времени вводить меня в курс дела. А как же иначе могло быть?» «Зараза!» — выругался Мозов. «Вы успели починить катапульты и заправить кушины маслом?» «Нет, только утром до них дошла очередь». «Кто же там такой идет, что им нужны катапульты?» «Тогда дело дрянь», — повернулся он ко мне. «Прости, но, кажется, придется немного повоевать. Отложим наш разговор на потом». Пожал плечами. «С моей удачей я вообще удивился, что на меня не напали, как только я вышел из портала. Хотя это скорее не удача, а моя суперспособность влиять на людей». Какие они быстрые. Я еще не успел даже подумать, что нас там может ждать. Как они уже стоят у двери и ждут меня. Иду, иду. Бежать тут, кстати, не так уж и далеко. Я уже вижу, примерно, нужное нам место, судя по тому, сколько собралось людей на стенах и сколько еще бежит сюда. Даже один инвалид без левой руки, и тот бежит. Что там такого интересного? На стене все сразу стало ясно и даже слегка страшновато. Система... «Ты куда меня закинуло? Замок стоял на огромном куске скалы, посередине бездонной расщерины. Падать со станины далеко и долго. Пожалуй, даже я со своим блинком не решусь туда сигануть. Слово, слову, я там не вижу. Только сейчас я додумался открыть карту и глянуть, чего там Жорик открыл. Мух, да все еще интереснее, чем показалось на первый взгляд. Мы не просто замок посреди расщерины, Мы — проходной пункт между двумя материками. С нашей стороны имеются четыре широких моста. Перед нами и один за спиной. Я полагаю, что они хотят прибраться на ту сторону, Указываю туда, где находится одинокий мостик. Верно. Замечательно. Улыбаюсь вовсю и достаю свой лук. Теперь мне примерно понятна картина, что тут делал комбат. Есть два куска земли, а на проходе стоит этот замок, который не пускает одних к другим. Как по мне, это даже очень весело. Уже представляю, как буду стоять посередине моста со своим молотом и орать «Вы не пройдете дальше!». Теперь к занимательному. Их штурмуют скелеты, и это прям возбуждает мою фантазию. Молот, двуручный меч, священные стрелы, которые я фиг знает, сколько времени таскал с собой. Гемаги! Почему они еще не здесь?» — хорошо поставленным голосом кричит Мозов. Они еще не восстановились после последней атаки, отвечает ему. Обратил внимание на интересную деталь. По всей стене валяются гильзы. Вот же комбаты компания, тунеядцы, и сюда принесли свои игрушки. Нет, твой опыт собирать и рубиться, как горцы в одних трусах и с мечом в руках. Ты не будешь использовать оружие своего мира? спросил он, глядя на мой лук с недоверием на лице. Оно хорошо показало себя против некроморфов. а вот это было обидно мой лук сотню тысяч раз лучше всякого огнестрела в доказательство этому я сделал первый выстрел достал стрелу дыхания пустыни и выстрелил правда потом подумал что возможно этот мост им еще нужен когда моя стрела попала в самую гущу костяшек и ничего не произошло все кто стоял рядом иронично хмыкнули но когда она сработала и там образовалась область подластная лишь песку а потом стала распылять хрупкие кости на ветру они уже не хмыкали «Кстати, забыл спросить, вам этот мост сильно нужен?» «Нет, но тебе его не уничтожить. Мы бы и сами были рады его снести. Он сделан он ещё в те времена, когда маги были магами, а не жалким подобием. Впрочем, как и все эта крепость». Пф! С таким звуком одна секция моста перестала существовать, и он стал обваливаться. Эм, он точно крепким был?» Почесал голову в непонятке. Надо было видеть лица людей. Некоторые на всякий случай сделали шаг назад, отдвигаясь от меня. «Как говорил герцог-комбат, пиздец». Медленно мы с Жориком поворачиваем голову к нему. «Герцог? Ням!» «А что не так? Его представили как герцога, на полном серьезе», — сказал тот. «Я не смог сдержать слез от смеха. Мелкий так вообще катается по полу и ржет. Что это с ними?» — кто-то спросил у Мозофа. Не знаю. Вот же кто-то подшутил над комбатом. Могу поставить свой лук на кон, что это Феди ляпнул. Представляю лицо комбата, когда он узнал, как его представили. И ведь пришлось играть свою роль, чтобы не показать безалаберность своих людей. Не думаю, что в этом мире принято присваивать титул только ради шутки. Вдоволь посмеяться не дали летающие скелеты, которые на одном волшебном слове летели к нам. Вот реально! Как они могут летать, если состоят только из одних костей? Ну ничего, узу у меня есть, на всех хватит. Жорик, я тут сам разберусь, а ты, пожалуй, сбегай вглубь земель через мост и разведай, откуда они приходят. Нельзя!» — выпил сразу несколько голосов. Оттуда еще никто не возвращался. Там смерть, и только она там правит. Жорик, э, если что, зови меня. В крайнем случае, зови Каю, — посоветовал убегающему Жорику и продолжил вместе с людьми отстреливать летающих скелетов.